Глава 30. К разработке названия нового продукта привлекли маркетинговую фирму «Ватсон и найми». И вот сейчас в конференц-зале со стеклянными стенами на Мэдисон авеню проходило заседание, призванное решить эту важную проблему. В помещении было полным-полно молодых людей лет около 20. Хипового вида они были одеты так, словно пришли на рок-концерт, а не на серьезные мероприятия. Между тем... Перед ними выступала вовсе не группа расхлябанных музыкантов, а профессор в галстуке бабочки, рассказывающий о гене А-58-799-6Б. В данный момент профессор демонстрировал графики энзимного действия. Извилистые черные линии на белом. Молодые люди сидели в креслах, кто развалившись, кто сутулившись, зевая и листая журналы с фотографиями голых баб. Лишь несколько человек пытались сосредоточиться на предлагаемых их вниманию материалах. Сидевший в последнем ряду руководитель группы, психолог Пол Гоуд, поднял руку и, вытянув указательный палец, очертил в воздухе круг, давая профессору знак «закругляться». На лице мужчины в бабочке отразилось удивление, но тем не менее он плавно перешел к заключительной части. «Итак», — сказал профессор, — «я подвожу итоги». Наша группа из Колумбийского университета выделила ген, который обеспечивает социальную гармонию и связи в тех или иных группах людей. Данный эффект достигается благодаря активизации деятельности предлобной части коры головного мозга, того самого участка, который, как известно, весьма важен в выработке у человека веры и доверия к тому или иному. Мы продемонстрировали действие этого гена предлагая подопытным два типа идей – противоречивые и традиционные. Противоречивые идеи вызывают в предлобной части четкие и характерные волны, в то время как традиционные – лишь рассеянную активность, которую можно сравнить с теплым свечением ночника. Так, субъекты, обладающие данным геном, демонстрируют явную склонность к шаблонному мышлению и привычным идеям. Они также тяготеют к коллективному мнению по любому вопросу. Они любят телевидение. Они любят Википедию. Они любят коктейль-приемы. Они любят светскую болтовню. Они любят находиться в согласии с окружающими. Наш ген весьма важен для социальной стабильности и цивилизованности. Поскольку он обеспечивает здравый смысл, благоразумие и житейскую мудрость, идущие в русле традиций, мы назвали его геном приспособленчества. В аудитории воцарилась ошеломленная тишина. Наконец, один из слушателей переспросил. «Как вы его назвали?» «Генприспособленчество».